Глава 73 Несмотря на то, что колонну пропустили через первое охранное кольцо, впереди их было еще не менее дюжины. К тому же во главе и по бокам машин Джима двигались медленные Берпанцеры, имевшие по несколько пушек чудовищного калибра. Конечно, состязаться в маневренности и скорости с машиной Джима они не могли. Но в том, что их артиллеристы с такого расстояния не промахнутся, можно было не сомневаться. По широкому, вымощенному желтым камнем тракту, колонна машин продолжала двигаться к дворцу, постепенно обрастая все большим и большим количеством сопровождающих лиц. Потому как иногда неуверенно маневрировали охранные отряды, Джим догадался, что двойственность, получаемой командирами информации, разрушала заготовленные инструкции. «Ох, и впендюрились мы!» — неожиданно заговорил цикламон. Он не разговаривал уже пару дней, Джим даже забыл об этой болтливой птице. «Не бойся, прорвемся!» — ответил он. «Как же! Тут тебе не фронт, где почти все по-честному. Здесь, адмиралы, тебе свои заслуги не помогут. Здесь правят темные силы и дворцовых интриг». Смущенный речами 514-го водитель вздрогнул, и танк резко дернулся. «Ты, парень, птицу не слушай!» «Она не с тобой разговаривает», — заметил Джим. «Прошу прощения, сэр, больше не повторится», — ответил водитель, и уши его покраснели, как варёные раки. Постепенно изолированные двойной шеренгой Берпанцеров, танки отряда адмирала Джима катились на главную площадь под окна императорских покоев. «Останавливай машину», — приказал Кэш водителю, а затем по радио объявил для всех. «Расстановка штатная для стоянки» голову на передний план, чтобы была видна и закон После этого Джим выбрался из танка и, глядевшись, увидел целое море охраны, от гвардейцев-керасир до скертанских стрелков в волчьих шапках. Разнообразие парадной позолоты, начищенного металла и мехов вызвало в глазах легкое жжение, и не хватало только карнавальной музыки, чтобы картина этого сборища была полной. Адмирал Джимс прыгнул на брусчатку, отряхнул пыльный мундир и подождал, когда к нему подойдет Лу. Между тем все продолжали таращиться на оживших мертвецов, и никакая охранная структура не знала, что делать дальше. Последними из колонны Джима пророкотали танки с запряженной головой и выкатили на свободное место ужасный боевой трофей. Голова к этому времени была в ужасающем состоянии, и кто-то из гвардейцев начал блевать. «Ну что, кто-нибудь доложит о нас, или в нарушение дворцового этикета нам придется идти к императору самим?» Недовольно властным тоном поинтересовался Джин. Из-за спины высокорослых гвардейцев тотчас появился генерал от инфантерии, и виновато раскланясь и сказал. «Прошу прощения, господа адмиралы, но поскольку вышла некоторая заминка, и дворцовый куда-то запропастился, то я схожу доложу о вашем прибытии сам». «Спасибо, генерал, но нам нужна аудиенция Его Императорского Величества. Мы хотим дать ему полный отчет». «Да», — вмешался лу — «самый полный отчет». «И как же вас представить?» «Адмирал танковых войск Его Императорского Величества Джим Бунзель Мудрый, герцог ангурский, и адмирал танковых войск Его Императорского Величества Эрвиль Венедед Жестокий, граф Гансара» о только и выговорил в ответ генерал, пораженный столь высокими титулами. «Я доложу о вас в одну минуту».